Глава двадцать вторая. Кукольный театр «Петрушка». Петрушка, Маланья Сидоровна, собака, лекарь, цыган, лошадь и квартальный. Акробаты и фокусники, татары со скрипками, песенники и их репертуар, рожечники, человек-оркестр, шарманщики и морские свинки, братушки. Голубиная охота. И тушиные бои. Мастеровой, ремесленный и служащий люд только временами пользовались театральными зрелищами в настоящих театрах. Зато балаганы на девичьем поле, на масленице, Рождестве и Пасхе бывали переполнены мастеровым и рабочим людом. Но и эти увеселения были временными. Вот почему можно объяснить существование такого множества постоянных увеселителей, ходивших в то время по дворам московских домов, которых преобладал мастеровой, рабочий и служащий люд. С детских лет я помню этих увеселителей. Ярче всего в моей памяти сохранился кукольный театр «Петрушка». Во двор дома входили два человека — Один тащил за плечами шарманку, а другой нес складные ширмы и небольшой деревянный ящичек. Шарманщик, поставив на подставку шарманку, начинал играть, а другой человек раскладывал и устанавливал среди двора ширмы, скрывался за ними, и сейчас же раздавался Петрушкин голос, призывающий публику посмотреть на представление, которое сейчас же и начиналось. Сверху ширмы появлялась фигура Петрушки, одетая в клоунский наряд, в остроконечном колпаке с кисточкой. В руках его были две медные тарелочки, которыми он ударял друг от друга. Петрушка, величая себя Петром Ивановичем, рекомендовался публике, которая тесным кольцом охватывала ширмы. Окна растворялись и в них показывались фигуры обитателей. Так сказать, от портера до галерки, сбор был полон. Между тем из-за ширм появлялась возлюбленная Петрушки Малания Сидоровна. Происходило с ней объяснение. Во время сцены любезного объяснения из-за ширмы выскакивала собака и хватала Петрушку за его длинный нос. Петрушка не своим голосом кричал. Ой, ой, ой! Извал доктора. Являлся лекарь из под каменного места аптекаря и начинал спрашивать, где болит. Лекарь показывал на руки, на грудь, на голову, но Петрушка отвечал: не тут. Наконец этот осмотр надоедал Петрушки, и он на секунду скрывался за ширмами и появлялся с трещоткой который начинал бить лекаря, приговаривая «Вот где болит! Вот где болит!». Лекарь в изнеможении падал и лежал без движения, перевесившись на краю ширм. Неожиданно появлялась фигура цыгана в красной рубашке, в черном жилете. Лицо было вымазано сажей, черные волосы всклокочены. говорил он басом. Он предлагал Петрушке купить лошадь. Лошадь была бракованная с норовом, но цыган продавал ее за хорошую и всячески расхваливал ее. Дело кончалось дракой. Петрушка отбивал у цыгана лошадь, садился на нее верхом и начинал горцевать. Появлялся квартальный, происходило объяснение. Петрушка убивала квартального, ударяя трещоткой по голове. На шум являлся жандарм. Но и с ним Петрушка расправлялся так, как и с квартальным. Убивая всех врагов, Петрушка клал их тут же на края ширм, а потом складывал их все на плечи и скрывался за ширмой, напевая «Я в пустыне удаляюсь от прекрасных здешних мест». На вызовы публики Петрушка появлялся из за ширм, раскланивался и просил не забыть его. Из раскрытых окон бросали медики, завернутые в бумажку, а человек, выйдя из-за ширм, ловил эти подаяния в картуз. Толпа, окружавшая ширму, переходила вместе с представляльщиками на следующий двор, и там с не меньшим удовольствием смотрела еще раз излюбленное действо. О кукольном театре вообще, и о Петрушке в частности, есть целые исследования. Но я записал свои впечатления, полученные мною более полувека назад, в таком виде, в каком они сохранились в моей памяти. Не менее любопытное зрелище представляли акробаты и фокусники. Они являлись группой по два, по три человека, с той же неизбежной шарманкой, расстилали прямо на земле коврик, В то время дворы были большей частью незамещенные и начинали исполнять свои акробатические номера. Прыжки, сальто-морталя, хождение на руках вверх ногами, бросание шаров и прочее. А фокусники показывали фокусы с монетами, яйцом, платками. Интересны были татары со скрипками. Их было человек 5-6, одетые по-татарски тюбетейках на бритых головах. Они усаживались посередине двора, поджав под себя ноги, начинали пиликать на скрипках и петь песни на ломаном русском языке. Их любимая песня была о том, как возлюбленная напоминает своему другу о том времени, когда они в разумовском саду мял шелковую траву, под яблонькой сидели, друг на друга глядели. Я яблочко сорвала, тебе, друг мой, подала. Под конец татары пели веселую песню: Приведи мне, маменька, писаря хорошего, писаря хорошего. Голова расчесана, голова расчесана, помадами мазана, помадами мазана, целовать приказано. При этом все они вскакивали и не оставляя игры на скрипках начинали кружиться в пляске. Ходили по дворам и настоящие хоры песенников, которые в праздничные дни пели на гуляниях в Сокольниках, в Марьиной Роще и в Петровском парке. Иногда в этих хорах попадались чудесные голоса, и они с большим чувством и умением исполняли старинные русские песни. Репертуар песенников состоял из новейших модных песен, А также из старых русских. Уж вы ночи ли мои ноченьки, ночи темные, ночи осенние. Не одна-то в поле дорожка, Стип Моздовская, Лучинушка и многие другие. Ходил по дворам какой-нибудь отставной солдат, бывший когда-то в полку музыкантом, прослуживший царю батюшке 25 лет, вышедший в отставку, ничем не обеспеченный. Он вот теперь собирал подаяние за игру на кларнете. Разбитой старческой грудью, он старался извлечь из инструмента веселые звуки, а сам грустно смотрел на окна не бросит ли кто копейку, завернутую в бумажку. Какие-то не то белорусы, не то румыны ходили с волынками итальянцы и болгары с дрессированными обезьянами, и наши старые древние вожаки медведей которых они заставляли показывать публике, как красные девицы за водой ходят, как пьяные мужики водку пьют. К старинным увеселителям принадлежали и рожечники. Они ходили в армяках и шляпах гречневиками. Их песни были близки рабочему люду. Они напоминали деревню, пастушечьи песни на заре. А из новейших увеселителей... Обращал на себя внимание человек-оркестр. Он своим видом представлял какого-то средневекового рыцаря, одетое в полное вооружение. На голове у него было надето нечто вроде шлема, увешанного металлическими колокольчиками. За спиной у него был огромный барабан, обвешанный бубенчиками, по которому человек ударял особыми палочками, на концах которых находились шарики, обтянутые кожей. Эти палочки были прикреплены у него к локтям. Сверху барабана находились медные тарелки, приводимые в действие особым приводом, прикрепленным к каблуку правого сапога. На груди, перед подбородком — духовая гармония. Человек был весь в движении. Он дергал ногой, тряс головой, работал локтями, дул в гармонию. Каждое его движение вызывало звуки и получался целый оркестр. Много ходило по дворам певиц, которые под аккомпанемент шарманки распевали чувствительные романсы вроде «Под вечер осени ненастный» или «Отворите окно, отворите». Последний романс, может быть, намекал на то, чтобы действительно отворилось окно, и оттуда вылетели медные монетки. Шарманчики ходили и в одиночку со счастьем. На шарманке стоял ящичек с конвертиками, которые вложены были печатные изречения большей частью вырезками из царя Соломона, гадателя, издаваемого никольскими книжниками. Счастье это вынимал не сам шарманщик, а заставлял вынуть или попугая, или морскую свинку, которые сидели тут же на шарманке и дожидались, когда шарманщик бросит в ящик несколько зерен. Разыскивая их, попугай вынимал клювом и конвертик. Во время русско-турецкой войны в 1877 78 году в Москве появилось много не то болгар, не то сербов. Они ходили по дворам и распевали на русском языке марш, сложенный в честь генерала Черняева, героя сербско-турецкой войны 1876 года. Помню, припев к этому маршу состоял из следующих слов. «Марш, марш! Генерал наш! Раз, два, три! Слава войнице!» И этих славянских певцов москвичи называли «братушками». Эти же братушки ходили и с обезьянами, которые показывали разные акробатические номера. У москвичей прежнего времени Были свои излюбленные забавы, увлечения, свой спорты, и даже физкультура. Так от старины и до сих пор еще сохранилась голубиная охота. Те же слова «чистый», «турман», «чергаш», «чалочка» и прочие. И до сих пор слышатся на московских дворах и задворках, где устроены особые голубятни. У москвичей вообще всегда было любовное отношение к голубям. Многие москвичи в летнюю пору каждый день растворяли окна и посыпали на подоконник крупу или куски хлеба для голубей. А около городских рядов и у собора Василия Блаженного стояли торговки с моченым горохом. Москвич подходил к торговке, давал несколько копеек, и та чашечкой рассыпала горох по улице. Сейчас же слетались стаи голубей и подбирали горох. Голуби знали своих кормилец и всегда стаями велись около них. Некоторые из голубей так привыкали к своим кормилицам, что без всякого страха садились им на головы и дожидались кормежки. Еще было одно увлечение у москвичей. Это петушиные бои. Может быть, и теперь они где-нибудь существуют. Но о них не слышно, да и прежде они были редки и существовали нелегально. При каком-нибудь среднего сорта трактирчике имелась изолированная комната, в которую можно было попасть только через черный ход. В этой комнате устраивалась небольшого размера арена по типу цирковой арены, обитая красным сукном. Кругом арены два-три ряда деревянных скамеек с возвышением. Это места для зрителей. Над ареной свешивалась большим зонтом лампа, освещающая центр арены. Красное сукно арены было всё в темных пятнах крови. Подготовляя к бою петухов, их владельцы подтачивали им шпоры перочинными ножичками. Предварительно охотники сговаривались относительно боя и размера заклада в трактире, а потом уже выпускали петухов на арену. Выпущенные петухи сначала спокойно ходили, как бы присматриваясь друг к другу. А потом набрасывались один на другого. Бой начинался. Зрители и владетели петухов зорко смотрели за ходом боя. Бились не на живот, а на смерть. Зрители одобряли удачные удары. Кровь лилась из гребней, летели перья. Бывали случаи, когда один петух удачным ударом выбивал глаз противнику, который и с одним глазом бился до тех пор, пока не обессиливал и не падал без движения. Победитель гордо ходил около побежденного, изредка нанося ему удары клювом, как будто испытывал, не притворяется ли он. Такое состояние боя высчитывалось минутами, и если упавший петух не поднимался условленное число минут, считался окончательно побежденным. Но иногда бывали случаи, когда избитый, израненный петух полежит да и поднимется и снова начинает бой и выходит победителем. Кроме пари между двумя владельцами петухов, большинство зрителей держало заклады друг с другом за того или другого петуха. В Москве известны были петушиные бои в трактире Голубятня на Остоженке. Петушиные бои в Москве не были широко развиты потому что официально не разрешались. И только за взятки полиция допускала их существование.